А3-14 логий. Прибывшее с курьером письмо всегда подарок судьбы, потому что заставляет ненадолго вылезти из Хамлета. А когда письмо вдобавок так красиво выглядит и тонко пахнет, конверт был розового цвета и благоухал чем-то легким, совсем простым и недостижимым, не одеколоном, а как бы составной частью одеколона, секретным внутрипарфюмным ингредиентом,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 Чувствовать каждого из его матросов и одновременно рассекать океан времени своим собственным телом. Представь себе, что ты капитан корабля и одновременно такая носовая фигура. У тебя нет ни рук, ни ног, зато ты решаешь, как развернуться паруса. В паруса дует ветер. Это ветер человеческих жизней. А в трюмах совершается таинственная работа, благодаря которой существование человека обретает смысл. становится баблосом. Есть, конечно, в этом и неприятные стороны. Самая неприятная конечная перспектива. Ты знаешь, что случилось со старушкой, которая была нашей прежней Примадонной. Это, конечно, ужасно, и мне ее очень жаль. Но я знаю, что тоже когда-нибудь увижу в руках у вошедших в комнату желтый шелковый шарф. Так уж устроена жизнь, и не нам ее менять.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 Теперь место в нашей иерархии будет определяться исключительно этим титулом. Ты будешь первым другом Иштар, потому что ближе тебя у меня никого нет. И я сделаю для тебя все. Хочешь Хамлет, какой у Энлиля? Теперь это вполне реально. Насчет Митры. Я знаю, ты все видел. Наверное, ты передумал много разной чернухи про то, что произошло. На самом деле так всегда бывает, когда у богини меняется земная личность. Для того, чтобы соединить новую голову с главным умом в позвоночнике, нужен нервный мост, еще один язык, который становится связующим звеном. Для языка это, конечно, не гибель, он просто возвращается к истоку, но Митра ушел навсегда. И это грустно. До самой последней секунды он ни о чем не догадывался. Между прочим,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 Мужчина переживает в это время лучшие минуты жизни, и если он молчит, то только из боязни спугнуть прекрасное мгновение неосторожным словом. Йо-йо-йо-йо-йо. Мерча Беслан сделал паузу, и вступили трубы оркестра. Хоть их и не было слышно, а мощи вдува можно было судить по багровым от напряжения лицам трубачей. Я поглядел в темноту за окном и подумал. Ну что ж,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 Помнится, Гансуль Рихрудель испытал нечто подобное в рождественском небе над Сталинградом, когда мысли о войне и смерти вдруг сменились сверхъестественным чувством безмятежного мира. И, пролетая над коптящими в снегу танками, он запел «Тихая ночь, святая ночь». Было слишком холодно, чтобы петь. На дворе стояло другое тысячелетие.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 И сделал свой выбор. Я люблю наш Ампир. Люблю его, выстраданный в нищете гламуры и выкованный в боях дискурс. Люблю его людей. Не за бонусы и преференции, а просто за то, что мы одной красной жидкости, хоть, конечно, и под разным углом. Смотрю на державные вышки, сосущие черную жидкость из сосудов планеты,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 Весь наш. Сколько раз надо повторять эти слова, чтобы понять их смысл до конца? А он между тем прост. Альпинист Рама второй рапортует о покорении Фудзи. Впрочем, тут есть один серьезный нюанс, и об этом обязательно надо сказать несколько слов. Вершина Фудзи совсем не то, что думаешь о ней в детстве. Это не волшебный солнечный мир.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 теперь я знаю что их острые точки это дырочки в броне закрывающие нас от океана безжалостного света на вершине фудзи чувствуешь с какой силой давит этот свет в наш мир и в голову от чего то приходят мысли от древних что делаешь делай быстрее какой смысл этих слов да самый простой друзья спешите жить ибо придет день, когда небо лопнет по швам, и свет, ярости которого мы даже не можем себе представить, ворвется в наш тихий дом и забудет нас навсегда. Писал Рама второй друг Иштар, начальник гламура и дискурса, комаринский мужик и бог денег с дубовыми крыльями. Вершина Фудзи. Время — зима.